Прошли в другой конец. Гляжу, груда котлов навалена. Я из этой кучи один, не самый крупный, выволок, заглянул. Ну, думаю, ничего себе довели посуду. Этот жир не отскребать, этот жир взрывать нужно. — Ну вот, — говорю, — не рядовая, Карлин, тут тебе работы как раз до обеда, и чтоб через три часа этот котел сиял, как ты ясный глазоньки. Кара только носик наморщила, а вот колпак от моих слов чуть в обморок не хлопнулся. «Ну, как же так, высокородная госпожа, и...» Я к нему медленно развернулся, свысока поглядел, с трудом, но получилось. И медленно так, каждое слово изо рта, по капле роняя, процедил. «Еще раз рот откроешь?» Остальные котлы лично вылежешь. Колпак на меня ошалело взглянул и унесся в сизую даль, в голубой туман. Причем, что удивительно, только один стол по дороге опрокинул. Я обратно к Каре повернулся. — Задача ясна. — Ферштейн, — отвечает, а сама поглядывает в ту сторону, куда повар утек. — Я этот взгляд перехватил. И еще, Феодалочка, я в твоем слове не сомневался. Кара накатил посмотрела и так тяжко вздохнула, что у меня аж слезы и сердца закапали. Крокодиловы, правда? Ферштейн, только не называй меня так, как ты меня сейчас назвал. А то я, хоть и этого слова тоже не знаю, но сильно подозреваю, что ты меня незаслуженно обижаешь. «Обо что шум?» — отвечаю. «Не хочешь быть царицею морскою, будешь дворянкой столбовой. Оставил я ее наедине с котлом. Вот пусть, кого многократным численным превосходством давит. А сам пошел своих альпинистов разыскивать. Нашел. С Арчатом во главе. Белобрысый уже заранее до ушей расплылся, очередную пакость предчувствует. «Десятка лучших скалолазов замка в твоем полном распоряжении, Маляхов», — рапортует. «Что приказывать будешь?» «Ну, почему они все слова ковергают, особенно мое имя с фамилией? По-русски же говорят, не немцы все-таки». «Малахов», — я говорю. «Это во-первых. А во-вторых, веревки приготовили?» «Все как и велено». «Вот отлично, взяли и пошли». Привел я их под вчерашнюю расщелину, как раз под то место, над которым ножками в воздухе дрыгал, и говорю. — Вон ту щель в скале, видите? — Видим, — отвечают. — Хорошо, что видите. Задача — добраться до нее и закрепить там веревки и лестницу. Вопросы есть? Арчет улыбаться перестал. Посмотрел на склон, на меня, обратно на склон. — Не так-то просто, — говорит, — до нее добраться. — Ничего. Зато там место есть, где передохнуть можно. Это я точно знаю. — Это откуда же? — Да был я там вчера. — Что, тоже мимо проходил? — Ага, — отвечаю, — с земли на небо. Арчет снова на склон посмотрел, на команду свою и вздохнул точь в точь, как рыжая перед котлом. — — Ну так как? — спрашиваю. — Сделайте. — Придется. Раз уж кара там побывала, то нам от нее отстать. Честь воинская не позволяет. — Ну вот и приступайте. Постоял рядом пять минут, посмотрел, как он командует. — Ну, думаю, эти либо вскарабкаются, либо попадают. С таким командиром, как Арчет, скорее первая. Пошел к кузнецу. Подхожу к кузнице, смотрю, а у входа Аризона стоит. А в кузове три нога и пулемет уже на ней установлен. Ну, я не удержался, махнул за борт, так-так примерился по воздушным целям. Сбоку, с тылу отстреливаться. Красота! Ну что, говорю, Аризона, чем ты не танк, только гусеницы не хватает. Тут кузнец выходит. Как спрашивает, — «доволен работой?» «Канютово ему, Железному, понравилось?» «Ты мне понравилось? Подходяще!» «Еще заказы будут?» «Будут. Еще как будут!» Заказал ему еще два станка. Один для того березина, что в расщелине, собрался устанавливать, а второй полегче для бортового шкаса. Шкас я собрался на одну из башен установить. Заодно и ПВО какое-никакое появится. Кузнец меня выслушал, кивнул, бороду пригладил. Сделаю. Все это, говорю, желательно поскорее. Но одну вещь хотелось бы совсем срочно. Ключ гаечный, о котором вчера договаривались. А мне бы только на размер посмотреть, а там уж. Размер, говорю, сейчас покажу». Побежал обратно к грузовику. Нашел ящик, который вчера открывал. Вытащил один снаряд и обратно к кузнице. Вот, показываю, колпачок на верхушке. Головка. Ее и надо будет этим ключом сворачивать. Сможешь до обеда сделать? — А я, — кузнец отвечает, — если надо, и без обеда обойдусь. — Вообще-то... Обходиться не обязательно, но довольно желательно. Хочется ведь побыстрее все наладить. А то, как на войне бывает. Сидели, сидели, даже мухи мимо не летали. И вдруг, будто так, и сразу, ау, Фидрзейн. Посмотрим, улыбнулся кузнец. Заходи после обеда. Иду и думаю, что бы еще сделать. Вроде все приказы раздал. Теперь надо первых результатов дождаться. Переодеться, что ли? А то гимнастерка все рваная, штаны конским потом пропитались. Не разведчик, а саперная не строевщина. Вот, думаю, саперными работами я пока и займусь. Сел в доджи, отъехал от замка метров на пятьсот. Как раз площадка земляная попалась. И чего только местные тут сад какой-нибудь не разбили. Вытащил лопату из кузова и начал яму копать. Как раз пока до полудня время прошло, успел яму подходящую вырыть и даже к кузнецу за оборадованием обернуться, за котлом. А еще мехи приволок, или как эта штуковина называется, поддувало что ли. В общем, подготовился к ответственной работе. Самое паршивая, думаю, что градусника нет. С градусником вообще бы просто было, всего-то делов температуру засечь и поддерживать на уровне. Ладно, вернулся в замок, прошел на кухню. Смотрю, рыжая над котлом согнулась, в три погибели и скребет. А скребла она, правда, за все это время кусочек два на три сантиметра, вроде дыры от подкалиберного, зато сама перемазалась, слов нет. — Ну, как успехи? На этот раз она на меня по-новому посмотрела. Очень интересный взгляд, злобно-унылый. — Шел бы ты, — отвечает, — до завтра, а лучше до послезавтра. — С радостью! я да просто зашел напомнить, что дежурным по кухне обед тоже полагается. Он даже приговоренным к смерти полагается. — Правда, — рыжая так вскочила, что чуть котел на меня не опрокинула. — Правда, правда, только иди умойся сначала, а то тебя за стол не пустят.